Глава 36. Аниса. «Когда я проснулась, ара нигде не было. Ро перестал со мной разговаривать, и в его молчании притаилась невысказанная боль. Что случилось? Куда забрали ара Или он ушел сам? Неизвестность сводит меня с ума». Из блокнота Бо. Арицкое море. 945 год правления Астреэля Фуркага. Я стояла возле мачты, крепко сжимая в руках ткань накидки словно талисман, способный защитить меня от надвигающегося зла. Эйри, держась немного поодаль, уже начала читать заклинания. Ее голос, глубокий, едва различимый среди хаоса сражения, соткал вокруг меня хрупкую защиту. Магия исказила воздух, создавая завесу лжи, которая скрывала мою истинную сущность. Имя, происхождение, личность. Теперь я была просто испуганной девушкой с бледным лицом, В простом платье, которое явно не соответствовало величию императорской столицы. «Только это и спасет нас», — успела прошептать Эйри, прежде чем тонкая пелена магии превратилась в тяжелое покрывало, давившее на плечи. Корабль огласился чужими криками, а я принялась трясти головой, изображая обманчивую панику. «Нельзя выдать себя. Нельзя показать, кто я на самом деле. Я больше не Аниса, ни дочь, ни жена, ни пешка политических интриг. Из теней выступил Йен, как всегда, бесшумно. Его взгляд, пристальный, как у хищника, готового к прыжку, приковал меня к месту. Рядом раздался грубый окрик. Один из дитто, высокий и массивный, указал на меня мечом. «Кто эта женщина? Назовись! На корабле не должно быть лишних людей!» Его лицо скрывало-забрало, а голос озвучал жестко и повелительно. Однако Йен оказался между нами быстрее, чем я успела осознать происходящее. Ладонь легла мне на плечо. Холодное, твердое, словно напоминание о том, что теперь я под его контролем. «Не прикасайтесь», — произнес Йен спокойно, но каждое слово было пропитано сдержанным предупреждением. «Она под моей защитой». Дитто замер, явно удивленный такой дерзостью. Остальные воины напряглись, сильнее сжали оружие, но Йен не дал им времени на раздумья. Он сделал шаг вперед, полностью заслоняя меня. «Вы готовы напасть на священнослужителя? На того, кто повинен лишь в безумной любви к дочери своего господина?» Голос Йена звучал так уверенно, что даже я на мгновение поверила в эту историю. Воспользовавшись замешательством Дитта, он повернулся ко мне и мягко обнял. Его тело источало напряжение, но взгляд оставался мягким, почти ласковым. «Все хорошо, милая», — прошептал он, — «все хорошо. Они нас не тронут». Я старалась сохранять спокойствие, чувствуя его прикосновения, хотя внутри все сжималось в тугой комок. Играть роль слабой и беззащитной девушки было против моей природы, но я позволила своему телу дрогнуть, изобразив бедняжку, нашедшую утешение в объятиях возлюбленного. «Мы сбежали», — продолжила я, заставляя свой голос надламываться. «Мой отец против нашего брака. Мы хотели начать новую жизнь. Уже вторая за месяц буркнул забрал один из подчиненных Дитта. Сперва ноги раздвигают, а потом уж думают. У меня тоже возникло ощущение дежавю. Я уже стояла на палубе корабля, прячась под магической маской, когда мы с Эйри направлялись в Герацтир. Тогда я еще не знала Йена. Его не было рядом со мной. Главный Дитта помедлил, не зная, как поступить. История звучала достаточно правдоподобно, и все же... «Идите своей дорогой», — мягко произнес Йен, вынув из-за пазухи тугой кошель. Мы не представляем для вас угрозы». Медленно, неохотно, Дитто опустили оружие и главный взял деньги. Глаза его подчиненных загорелись предчувствием легкой наживы. Когда солдаты ушли, я выдохнула, чувствуя, как внутренняя дрожь постепенно утихает. Йен, прежде чем отпустить меня, наклонился ближе и прошептал. «Не бойся, я с тобой». Но я боялась. Боялась всего. Настоящего момента, будущего, того, что это лишь начало. На горизонте начал вырисовываться силуэт сожженных земель, высокие черные горы. И вдруг сердце пронзило острая боль, словно в грудь впился заточенный клинок. Перед глазами все поплыло, но я не закричала, сжала зубы, выпрямила спину и проглотила стон. Он близко, слишком близко. Мой муж, Рейн. Это случалось каждый раз, когда он оказывался рядом. Невидимая нить между нами загоралась огнем, который я не могла погасить, как бы сильно ни старалась. Корабль, который мы считали путевкой к свободе, теперь казался клеткой. Недавно он плыл, расправляя паруса, словно крылья, но теперь его окутала тяжелая и всепоглощающая тень. Дитта зеленого дракона, преданная императору, Их темно-зеленые плащи и доспехи были видны издалека, вскочили в седла и грозовыми ветрами взмыли в небо, сметая все на своем пути. Мы стояли на палубе втроем. Я, Йен и Эйри. Ее лицо, как всегда, не отражало ничего, кроме мерцающего света неба. А я едва могла дышать. Сплетение магии разрушения заполняло воздух вокруг. Нас прикрывали иллюзии Эйри, позволявшие наблюдать за разворачивающимися событиями. Она стояла рядом, следила за битвой с полуопущенными веками, словно это зрелище было для нее совершенно обыденным. Я же не могла отвести глаз. Небо над Орицким морем разрывалось, будто ткань, по которой провели огненным клинком. Высоко среди серых облаков черные драконы вступили в схватку с зелеными. На фоне небесных вихрей угрожающих штормовых туч бесчисленные крылья прорезали воздух. Блестящие, как закаленный металл. Громкий отчаянный рев заставлял содрогаться в воду. Зеленые драконы, огненные и ядовитые, словно сама природа воплотила их сущность через цвета лесов и болот, летали быстро. Дитто танцевали в небесах, смертоносно-грациозные. Черные драконы напротив двигались тяжеловесно. Их крылья резкими ударами поднимали волны, и эта тяжесть лишь подчеркивала силу. Они казались воплощенными богами, сорвавшимися со своих цепей, чтобы уничтожать. Вокруг этих массивных древних чудовищ небо и вода нарушали свои законы. Моё сердце колотилось в ритме взлетов и падений. Один из зеленых драконов, яростный, со сверкающей хребтовой чешуей, пробил черную тушу врага когтями. Ядовитое жало вонзилось в плоть и отравленное пламя распространилось на несколько десятков метров. Но черный дракон не рухнул в море, только развернулся с бешеным рыком и вцепился зубами в вытянутую зеленую шею. «Они слишком близко к берегу», — пробормотала Эйри, впервые за все это время нарушив молчание. Я выдохнула. Нужно сохранять спокойствие. Все происходящее высасывало из меня невидимую энергию, которую я могла только удерживать, но не направлять. На моих глазах гибли драконы. Все равно, какого цвета их чешуя — Они умирали из-за того, что братья не смогли договориться. «Это не случайная стычка», — наконец произнесла я, обнимая себя руками, пытаясь согреться. «Они развязали войну с императором, понимаешь, Эри. В такой войне не уцелеет никто». Она повернулась ко мне. Ее обычно спокойный взгляд сейчас казался особенно угрожающим. «Сейчас им все равно, кто уцелеет», — тихо проговорила она. «Это не все, на что они способны. Не последняя битва». Они хотят доказать императору, что с их силой придется считаться. Она замолчала, и я почувствовала, как внутри меня поднимается гнев. «Вот такой ценой?» — резко спросила я, встретившись с ней взглядом. Ее фиолетовые глаза блеснули в магическом свечении «Любой ценой, Аниса». Я отвернулась, снова взглянув на море, где бушевала стихия. Огромные военные корабли сталкивались друг с другом, последний отблеск человеческой силы противостоял мощи Дитта. Пушки одного из судов выпустили поток магической энергии в черного дракона, чей хвост сбил паруса другого корабля. Воздух пронзили крики моряков, внезапно оказавшихся в окровавленных водах. Застывшая в ужасе, я ощутила знакомую теплую боль в груди. Жар, вонзающийся под ребра, как осколок меча. Рейн. Здесь. Я чувствовала его присутствие, его эмоции. Гнев, нетерпение, стремление к власти. Казалось, наша связь, это мутная, неизбежная магия, сжалась в чьем-то кулаке, затягивая веревки еще глубже. Я качнулась от боли, но заставила свое тело держаться прямо. Не могла позволить себе выглядеть слабой даже перед Эйри. Даже сейчас, в пылу яростного сражения. Он здесь, догадалась она, снова обратив на меня пристальный взгляд. Я не ответила, но знала, что она прочла правду в моих глазах. Даже если бы я соврала, магия выдала бы меня. Не в силах больше выдерживать зрелище надвигающегося разрушения, я опустила веки и прошептала. Что мне делать? Как это остановить?» Положив руку мне на плечо, Эйри тихо вздохнула. На мгновение ее привычная отстраненность исчезла, уступив место намеку на сожаление. «Ты не сможешь остановить его, Аниса», произнесла она почти ласково, словно говорила с ребенком но ты можешь решить, кто из них заслуживает умереть, чтобы выжил другой. Я не могла ответить. В горле пересохло. Она говорила не просто о битве. Она видела то, чего я даже представить не могла. Сила внутри меня натягивалась, как струна перед разрывом. Два голоса, две истины, подобные двум ликам одной луны, вели спор за контроль надо мной. Они всегда были здесь. Эти шепоты, эти тени моего сознания. Одна Аниса, та, которую я знала до хаоса, до оков, до того момента, когда мир перевернулся. И другая, жестокая, сильная, жаждущая. Нас разделяли не только желания, но и сама суть нашего существования. Словно я больше не принадлежала себе. Она, вторая Аниса, пылала во мне, словно бурлящий вихрь. Ее силу невозможно было подавить, но я научилась сдерживать ее хотя бы на время, чтобы сохранить рассудок. Однако сейчас... Сейчас она пробивалась сквозь ледяное спокойствие. Рейн здесь. Ее голос звучал хрипло, напористо, почти рык, заставлявший меня дрожать от собственного гнева и желания. Нужно пойти к нему. Мы должны встретиться. Или ты дальше будешь себе лгать? «Нет!» — вскрикнула я, срываясь. Эйри бросила на меня быстрый взгляд, но промолчала. Она привыкла к этим вспышкам, к борьбе, которая давно разрывала мою душу изнутри. «Ты боишься, потому что знаешь, что я права. Знаешь, что нужна ему. Не строй себя маленькую наивную девочку», насмешливо протянула она где-то в тумане моего сознания. Я стиснула зубы, отсекая этот шепот. Ощущение присутствия Рейна накатывало волнами, но я помнила о своей цели и не могла позволить этому магическому притяжению победить меня. «Драконы», — прошептала я, глядя на хаос, который разворачивался в небесах. В голове раздалось эхо моего собственного голоса. «Драконы? Ты правда думаешь, что можешь ими управлять? У тебя нет такой власти. Только я способна вести их за собой, если уступишь». «Они мои», — возразила я резко. Ири повернула голову, но снова промолчала. «Рейн, твоя судьба», — продолжала вторая Аниса, игнорируя мой вызов. Я чувствовала, как ее желание сливалось с моей магией, забирая контроль. Пришлось схватиться за борт, чтобы не упасть. Корабль все еще качало Голос в голове туманил разум, тянул меня обратно к мужу, к тому, кого я должна ненавидеть. Но я знала, если позволю себе ошибку, если сдамся, то уже не смогу вернуться. «Ты ведь хочешь его увидеть?» прошептала она почти ласково. Но я хотела кричать. «Рейн здесь. Он чувствует меня». Сердце сжалось, словно закованное в ледяные цепи. Я всегда знала, связь между нами, этот магический замок, выкованный его силой, никогда не позволит нам быть полностью разделенными. Каждый его шаг, каждый вздох отдавались эхом в глубине моей души. Аниса настороженно позвала Эйри. В тот же миг я почувствовала новый удар магии. По телу разлилось пламя, словно кто-то насильно вложил в меня чужую ярость. Но вовсе не гнев дракона рвущего неба, гнев Рейна. «Ты не справишься», — покачала головой Эйри. Ее взгляд оставался холодным, но в нем промелькнула тень заботы. «Ты даже не представляешь, с кем сейчас борешься». «С собой», — ответила я прерывисто, услышав собственный голос, будто издалека. «Нет, Аниса, ты борешься со мной, и ты проиграешь. Нам нужна сила драконов, и нам нужен он. Он изменит все. Чтобы победить, тебе нужно лишь подчиниться». Мое сердце забилось чаще. Зачем он ей? Ее голос всегда становился громче, когда Рейн оказывался рядом. Она заставляла меня чувствовать то, чего я не хотела. Жажду, которая могла иссушить весь мир. Я расправила плечи, стараясь выровнять дыхание. Настало время действовать. «Мне нужен их огонь», — сказал я твердо, глядя на драконов, ревущих в небесах. «Мне нужен ты», — шепнула она в ответ, и шепот рассыпался тысячекратным эхом. Выбор между ними делал боль невыносимой. Либо отдаться на милость магической связи с мужчиной, которого я когда-то любила, либо взять в кулак всю оставшуюся силу и направить ее на борьбу. Волны поглощали драконов и людей, будто челюсти чудовища, питающегося смертью. Кровь из разорванных тел стекала в воду, окрашивая ее в темный цвет, словно даже море неистово рвалось в бой. Я стояла у широкого борта, парализованная ужасом перед надвигающимся хаосом. Корабли один за другим погружались в бездну. Имперский флаг, истерзанный артиллерийским огнем, соскользнул с магически поддерживаемой мачты, как символ разбитых надежд, и следом за ним пылающее судно исчезло под водой. Сначала я не замечала криков раненых, но вскоре боль сотен голосов прорвалась сквозь защитный барьер моего разума. Вопли ярости постепенно превращались в предсмертные стоны. они соближе к рубке велела Эйри, и звук ее голоса перекрыл даже взрывы. «Они не пощадят этот корабль, когда расправятся с императорским флотом». «Если расправятся», — процедил Е. На туманном горизонте возникло огромное военное судно. Его изуродованные паруса свидетельствовали о пережитых боях, но корабль все еще двигался, вызывая восхищение своей стойкостью. Однако теперь он не мог уйти от судьбы. Два черных дракона одновременно обрушились на имперское судно. Их окровавленная чешуя блестела в свете пламени, и они расчерчивали палубу огненными полосами, будто рисуя карту сражения. Моряки наносили ответные магические удары, но это лишь замедляло неизбежное. Хвост одного дракона резким ударом снес все мачты, другой выпустил изумрудное пламя, которое поглотило командный мостик. Корабль начал заваливаться на бок, и крики экипажа смолкли. Взрыв на нижней палубе заглушил все. Даже находясь вдалеке, на палубе другого судна, я ощутила дрожь под ногами. Но боялась не того, что происходило на воде. Страх приковал мой взгляд к небу. Оно превратилось в арену для древних титанов. Драконы сходились в смертельной схватке, где каждый удар когтей и каждая рана разрывали сам воздух. Клоки чешуи, брызги крови, обломки кораблей летали повсюду. Гигантская тень поглотила свет, когда вверх взмыли еще два крылатых соперника. Зеленый дракон отчаянно пытался освободиться из схватки вражеских когтей, но после короткой борьбы победитель начал методично разрывать горло побежденному. Болезненный вой ударил по ушам, прежде чем оба тела обрушились в море. Только один поднялся из воды. Черный дракон торжествующе заревел. Но бой продолжался. На другом краю горизонта Гигантский зеленый дракон схватил черного дитта. Медленно, как палач, он начал сжимать могучие лапы. Раздался тошнотворный звук разрываемой плоти и вместе с добычей дитта зеленого дракона низко над водой полетел к нашему кораблю. «Надо уходить!» — испуганно крикнула Эйри. Зажав уши, чтобы не оглохнуть от нового взрыва неподалеку, я вопросительно мотнула головой. «Куда?» Ответа не последовало. Все понимали, путь к побегу закрыт. На нашем корабле... Заметили Дитта.